Вопрос. Мы с мужем разведены, но пока не разменяли жилплощадь и проживаем в одной квартире. У нас общая дочь. Получив алименты на ребёнка, я купила люстру из венецианского стекла. Узнав о покупке, бывший муж сделал мне замечание. Он сказал, что я не имею права тратить алименты, принадлежащие дочери, на что хочу. Я должна тратить их только на её содержание. ссылаясь на то, что я неправильно распоряжаюсь алиментами, он хочет отобрать у меня ребёнка. Может ли он это сделать? Почему я должна согласовывать с бывшим мужем свои действия, ведь я взыскала с него алименты через суд? Отец ребёнка прав в том, что суммы полученных алиментов являются собственностью ребёнка и должны расходоваться на его содержание, воспитание, и образования. Пункт 2 статьи 60 ГК Российской Федерации. И хотя право распоряжаться полученными алиментами в этих целях принадлежит его законному представителю, которым в данном случае является мать, получая алименты, она не вправе изменить целевого назначения поступающих денег, так как оно прямо указано в законе. Представляется, что в случае неоднократных нарушений права ребёнка и расходование алиментов не по назначению, органы опеки могут сделать предупреждение законному представителю ребенка, нарушающему его права. Сообщить органам опеки об имеющих место на нарушениях может любой гражданин, включая и отца ребенка. Однако вряд ли подобное нарушение прав ребенка может на практике послужить причиной передачи ребенка на воспитание отцу. Следует также отметить, Что обычно в судебной практике в качестве истца по делу о взыскании алиментов указывается тот законный представитель ребёнка, с которым остался или останется проживать ребёнок. Чаще это мать, реже отец. Однако с этой позицией согласиться нельзя, так как законный представитель ребёнка, обращаясь в суд с иском о взыскании алиментов, защищает не свои права, а права своего ребенка. По этой причине в судебном процессе законный представитель не может занимать место истца, так как истцом является лицо в защиту прав и законных интересов, которого возбуждается дело. Дело о взыскании алиментов возбуждается в защиту прав несовершеннолетнего на получение содержания от родителя, но не в защиту прав того родителя, с которым оставлен ребенок. Обратившийся в суд родитель занимает процессуальное положение в соответствии с требованиями статьи 48 ГПК Российской Федерации и является законным представителем недееспособного гражданина. Впоследствии этот родитель будет осуществлять лишь право управлять принадлежащими ребёнку алиментами и распоряжаться ими в соответствии с законом в интересах ребёнка. Предоставленный ему законом Право распоряжения элементами не означает, что он становится их собственником. Какие права приобретает несовершеннолетний, проживая в квартире, принадлежащей родителям, на праве собственности? Члены семьи собственника, в том числе и несовершеннолетние, проживающие в принадлежащем ему жилом помещении, имеют право пользования этим помещением на условиях, предусмотренных жилищным законодательством, статья 292 ГК Российской Федерации. При этом не имеет значения, является ли собственник родителем несовершеннолетнего члена семьи. Право пользования одно из имущественных прав, защищаемых законом. Возникшее у члена семьи Право пользования жилым помещением является абсолютным. Это означает, что с его существованием должны считаться все, включая собственника. Члены семьи собственника жилого помещения могут требовать устранения нарушения их прав на это жилое помещение от любых лиц, включая собственника. Пункт 3 статьи 292 ГК Российской Федерации. Они являются законными владельцами и пользователями жилища, в которое они вселены с соблюдением законодательства, и поэтому вправе защищать свои права на жилплощадь так же, как и её собственник. Статья 305 ГК Российской Федерации. Так, например, если собственник потребует выселения члена семьи, тот в свою очередь вправе требовать не чинить препятствия в пользовании жилищем. Закон особенно защищает права несовершеннолетних членов семьи собственника. Помимо названных, они имеют и иные гарантии своих прав. Отчуждение жилого помещения, в котором проживают несовершеннолетние члены семьи собственника, допускается только с согласия органов опеки и попечительства. Пункт 4 статьи 292 ГК Российской Федерации. Таким образом, Право собственника жилого помещения оказывается в значительной степени ограничено. Но если отчуждение этого жилого помещения всё же произведено, то такая сделка признаётся недействительной. Кроме того, в отношении несовершеннолетних, равно как и в отношении других членов семьи, действует правило, согласно которому переход права собственности на жилое помещение к другому лицу не является основанием для прекращения права пользования им. Статья 292 ГК Российской Федерации. Личные и имущественные права несовершеннолетних. В числе нематериальных благ Гражданский кодекс Российской Федерации называет жизнь и здоровье, достоинство личности, личную неприкосновенность, честь и доброе имя, деловую репутацию, неприкосновенность частной жизни, личную семейную тайну, право свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства, право на имя, право авторства, а также иные личные неимущественные права и другие нематериальные блага. Все они неотчуждаемы и непередаваемы. Статья 150 ГК Российской Федерации. Перечень нематериальных благ в Гражданском кодексе Российской Федерации не является исчерпывающим. Некоторые из них гарантированы Конституцией Российской Федерации, а также регулируются и охраняются иными законодательными актами. Так, например, существует ряд личных неимущественных прав несовершеннолетних регулируемых семейным кодексом Российской Федерации. Право ребёнка жить и воспитываться в семье, право ребёнка на общение с родителями и другими родственниками, право ребёнка на защиту, право ребёнка выражать своё мнение, право ребёнка на имя, отчество и фамилию, изменение имени и фамилии. Гражданское право различает два вида личных неимущественных прав: принадлежащие гражданину с рождения: право на жизнь, право на охрану достоинства государством, право на свободу и личную неприкосновенность и другие, и принадлежащие гражданину в силу закона: право авторства, право на имя, право свободно передвигаться и выбирать место жительства по достижении 14 лет и другие.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 Право на жизнь является естественным и неотъемлемым правом каждого человека. Оно гарантировано международными правовыми актами и Конституцией Российской Федерации. Никто не может быть произвольно лишён жизни или подвергнут эвтаназии. Эвтаназия удовлетворение просьбы больного об ускорении его смерти. какими-либо действиями или средствами. В соответствии со статьёй 35 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, медицинскому персоналу осуществление эвтаназии запрещено. Ребёнок не может быть подвергнут эвтаназии по просьбе его родителей, даже если он родился инвалидом или состояние его здоровья не позволяет надеяться на то, что он выживет. Лишение человека жизни рассматривается как нарушение права на жизнь. Весь комплекс прав, включая и личные, и имущественные права, человек приобретает с рождения, то есть с того момента, когда он начинает самостоятельно дышать и может находиться вне утробы матери при соответствующем уходе. Ребёнок, родившийся на шестом месяце беременности, может выжить В том случае, если по истечении 196 дней беременности ребенок рождается мертвым, органы социальной защиты населения выплачивают его родным социальное пособие на погребение на основании справки о смерти ребенка. Пункт 2 ст. 10 Федерального закона о погребении и похоронном деле. Право на жизнь ребенка. Гарантированное всем гражданам Конституцией Российской Федерации охраняется Уголовным кодексом Российской Федерации, предусматривающим ответственность за посягательство на жизнь и здоровье любого человека. Глава 16 УК Российской Федерации. Право на охрану достоинства государством. Это право, как и право на жизнь, Гарантировано Конституцией Российской Федерации. Статья 21. В ней определено, что достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления. Государство обязано охранять достоинство не только взрослого человека, обладающего полной дееспособностью, но и ребёнка. Особое значение приобретает охрана достоинства несовершеннолетних. В современных условиях, когда в обществе образовалось значительное социальное расслоение, многие дети лишены самого необходимого, поставлены в условия крайней нищеты. Многие из них идут на правонарушения. Тем не менее, согласно Конституции Российской Федерации, ничто не может служить основанием для умаления их достоинства. В обеспечении гарантий и на охрану достоинства государством Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривал ответственность за посягательство на честь и достоинство личности и посвятил этому главу семнадцатую. Ответственность за клевету, статья 129 УК Российской Федерации, и оскорбление, статья 130 УК Российской Федерации, наступает независимо от того, осознавал ли потерпевший значение этих действий или не понимал их в силу несовершеннолетия. Защита чести и достоинства гражданина, в том числе несовершеннолетнего, может осуществляться также в порядке гражданского судопроизводства в соответствии со статьёй 152 ГК Российской Федерации. Кроме того, Конституцией Российской Федерации определено, что никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению. или наказанию. Это касается и обращения в семье. Статистика показывает, что в 90% семей применяется различного рода насилие к детям. Физическое или психическое, унижающее их человеческое достоинство. Семейный кодекс Российской Федерации, введённый в действие с 1 марта 1996 года, предусматривал норму в соответствии с которой ребёнок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей, вправе самостоятельно обращаться за защитой в органы опеки, а по достижении 14 лет в суд. Статья 56. Защита чести и достоинства несовершеннолетних в порядке гражданского судопроизводства. Защита чести достоинства и деловой репутации в порядке гражданского судопроизводства не исключает уголовного преследования лица, распространившего какие-либо порочащие сведения и нарушающие личные неимущественные права граждан, если в его действиях есть признаки преступлений, предусмотренных статьями 129-130 УК Российской Федерации и клевета и оскорбление. Равно как и отсутствие действия их лица признаков этих преступлений не препятствует обращению в суд с иском о защите чести и достоинства. Гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство и деловую репутацию сведений, если распространившие такие сведения не докажут, что они соответствуют действительности. Статья 152 ГК Российской Федерации. При этом под распространением сведений, порочащих честь достоинство и также деловую репутацию, следует понимать опубликование таких сведений в печати, трансляцию по радио и телевизионным программам, демонстрацию в кинохроникальных программах и других средствах массовой информации, а также изложение в служебных характеристиках. в публичных выступлениях, заявлениях, адресованных должностным лицам, или сообщения в иной форме, в том числе устной, хотя бы одному лицу, не считая того, кого они касаются. Порочащими являются сведения, не соответствующие действительности, умаляющие честь и достоинство гражданина. При распространении порочащих сведений в отношении несовершеннолетних Иски о защите чести и достоинства в соответствии со статьей 48 ГПК РСФСР могут предъявить их законные представители – родители, усыновители, опекун, попечитель. Если несовершеннолетний приобрел полную дееспособность в соответствии с законом до 18 лет, он вправе сам обратиться в суд. Семейный кодекс Российской Федерации – предусмотрел норму, в соответствии с которой несовершеннолетние, достигшие 14 лет, вправе самостоятельно обращаться в суд. Но процессуальное законодательство пока ещё не приведено в соответствие с ней. Из статьи 32 ГПК РФСР и статьи 26 ГК Российской Федерации следует, что защиту прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних, достигших 14 лет, в любом судебном процессе осуществляют их законные представители, однако суд обязан привлекать к участию в деле самих несовершеннолетних граждан, предъявляя исковые требования о защите чести и достоинства, законный представитель вправе требовать не только опровержения сведений порочащих несовершеннолетнего в той же форме, в какой они были распространены, но и в том числе и в том числе но и компенсации причиненного несовершеннолетнему морального вреда. Вопрос. Моей дочери 6 1/2 лет. Я собираю документы для оформления её в школу. В школе меня попросили представить характеристику на дочь из детского сада. Получив характеристику из детского сада, я пришла в ужас. В ней записано: "Девочка тихая, Высокая, слаборазвитая, характер замкнутый, способности ограниченные, ниже среднего, речь сбивчивая, неразвитая. С такой характеристикой её не возьмут ни в одну школу, а если и возьмут, то только в класс для умственно отсталых детей. Она действительно бывает замкнутой, но в своём развитии никогда не отставала от других детей. что подтверждается имеющимися у меня справками от психиатра и невропатолога. Как мне быть? Как защитить свою дочь? В создавшейся ситуации мать девочки вправе обратиться в суд с иском в интересах своей дочери о защите её чести и достоинства. Иски по таким спорам в нашем государстве пока редкость. Обычно конфликты такого рода удаётся разрешить во внесудебном порядке, особенно если речь идёт о правах детей. Однако право на судебную защиту предусмотрено законом, статья 152 ГК Российской Федерации и должно обеспечить ответственное отношение к своим действиям со стороны граждан и должностных лиц. Составление характеристики налагает определённую ответственность на того, кто её даёт. выдавая такую характеристику, администрация детского сада и не задумалась над тем, что мать имеет полное право обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства дочери. Характеристика порочит честь и достоинство девочки, называя её слаборазвитой, определяя её способности как ограниченные, ниже среднего. Из такой характеристики можно сделать вывод о том, что ребёнок отстаёт в развитии. ответчиками по иску будут являться детский сад, как организация, от имени которой выдана характеристика, и лица ее подписавшие. И ссом будет являться девочка, а мать будет осуществлять права ее законного представителя в процессе и выполнять все процессуальные действия. Прежде всего, ей необходимо будет доказать факт распространения сведений ответчиками. Судебная практика придерживается позиции, согласно которой распространение сведений имеет место, если они стали известны хотя бы одному лицу. Сообщение таких сведений лицу, которого они касаются, не может признаваться распространением. Поскольку сведения касаются ребёнка, представляется, что сообщение их его родителю можно признать распространением. Но точного ответа на этот вопрос судебная практика пока не даёт. Мать девочки не обязана опровергать сведения, изложенные в характеристике, и доказывать их несоответствие действительности. В силу статьи 152 ГК Российской Федерации обязанность доказывать соответствие действительности распространённых сведений лежит на ответчиках. Чтобы защититься от иска, им придётся изыскать доказательства подтверждающие слаборазвитость, ограниченность, низкие способности девочки, а также слаборазвитость ее речи. Иные сведения о том, что девочка тихая, высокая, с замкнутым характером, не могут быть предметом обсуждения в споре. Эти определения относятся к оценочным категориям. Суд не может обязать детский сад выдать характеристику, опровергающую эти сведения. иначе её содержание стало бы не менее странным, чем содержание прежней характеристики. Девочка не тихая, низкая с незамкнутым характером. Компенсация морального вреда, причинённого детям. В настоящее время законодательством предусматривается такой способ защиты нарушенных прав гражданина, как возмещение причинённого морального вреда. Под моральным вредом следует понимать физические или нравственные страдания, причинённые действиями бездействием, посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага: жизнь, здоровье, достоинство личности, деловую репутацию, неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну и другое. или нарушающими его личные неимущественные права, право на имя, право авторства и другое. В случаях, прямо указанных в законе, возмещение морального вреда возможно и при нарушении имущественных прав граждан, например, по закону Российской Федерации о защите прав потребителей. Если гражданину причинен моральный вред, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. Статья 151 ГК Российской Федерации. Несмотря на компенсацию в денежной форме, моральный вред является неимущественным вредом, поэтому не существует единой методики расчёта причинённого морального вреда. Если физические страдания могут в некоторых случаях усматриваться из медицинских документов, Например, из истории болезни, заведённой на пострадавшего от дорожно-транспортного происшествия ребёнка, то нравственные страдания категория оценочная, субъективная. Предъявляя иск о возмещении морального вреда ребёнку, законный представитель может просить суд взыскать любую заявленную им сумму, в которой, по его мнению, оценивается причинённый моральный вред. Суд же в свою очередь оценивая все обстоятельства дела, вправе согласиться или не согласиться с его мнением, взыскать компенсацию в меньшем размере или отказать в иске, если нет оснований для взыскания морального вреда. При определении размера возмещения морального вреда суду следует принять во внимание степень вины нарушителя и иные обстоятельства, заслуживающие внимания. Суд должен учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред. Часть 2 статьи 151 ГК Российской Федерации. Особенно, когда речь идёт о компенсации морального вреда несовершеннолетнему. Некоторые нарушения прав. Дети склонны воспринимать боль более обострённо в силу возраста и психического развития. Так, например, после того, как учительница в присутствии класса ударила 12-летнюю девочку и назвала ее «недоношенной безотцовщиной», девочка отказалась вернуться в эту школу. В этом случае нарушена не только личная неприкосновенность ребенка, но и опорочена ее честь и достоинство. Все это является основанием для возмещения ей морального вреда.